Смерть блока. еще ничего не понимаю и долго не буду понимать. Думаю, смерти никто не понимает. Удивительно не то, что он умер, А то, что он жил. Мало земных примет, Мало платья. Он как-то сразу стал ликом Заживо посмертным в нашей любви. Ничего не оборвалось, Отделилось. Весь он Такое явное Торжество духа, Такой Воочию дух, Что удивительно, Как жизнь Вообще Допустила. Смерть Блока Я чувствую, как вознесение. Человеческую боль свою глотаю. Для него она кончена. Не будем и мы думать о ней, Отождествлять его с ней. В лице блока Вся наша человечность оплакивала. Evo...